Возвращение Эльса Хордер поняла все с первого раза и расценила поступок сына как предательство, когда он попросил ее уехать с Ховидет. Точнее, приказал ей. Она злилась и сначала решила, что это она выгонит их из дома, что это сын должен переехать. Но сделать это она так и не смогла. К тому же ей было невыносимо думать о том, что она останется в доме одна, Без Силоса, без могинса, без Йенса. Со всеми воспоминаниями и болью в полном одиночестве. Ее двоюродная сестра была вдовой. Она решила помочь Эльсе и предложила ей свободную комнату. Мысль о том, чтобы навсегда покинуть остров, все больше привлекала Эльса. Выход, который больше походил на освобождение. Очень удивительно, что, живя среди природы, в окружении леса, лугов и моря из чистого воздуха, можно быть запертым в клетке. Именно так чувствовала себя Эльса. А потом вдруг взять и стать свободным, как птица среди навязчивых городских фасадов, острых углов и пелены выхлопных газов. Так и произошло. В городе она снова вдохнула воздух полной грудью, и даже болезнь отпустила ее. Боли сошли на нет, кровотечения прекратились, а вскоре она стала считать себя совсем здоровой. Двоюродная сестра была очень умной и в прошлом работала медсестрой, и с ней Эльса чувствовала себя в надежных руках. Говорить с кем-то не из этих мест было для нее облегчением. То же самое касалось жилья. Наконец-то Эльса переехала в дом, где царил полный порядок. С годами ей все сложнее было понять, как покойный муж и младший сын могли жить среди кучи мусора. Эльсе пришлось признать, что ее жизнь до и после несчастья была ужасной. После того, как Йенс и Мария стали родителями, ее так мучили боли, угнетенность и необъяснимая злоба, что она не могла держать себя в руках. Она предъявляла своей невестке множество бессмысленных требований вместо того, чтобы помочь молодой матери. Она только огрызалась, препятствовала Марии, искоса смотрела на нее и чувствовала, как ее саму что-то душит изнутри. эльса постоянно лежала на кровати потому что пыталась сбежать там эти омерзительные чувства при виде счастливых молодоженов не переполняли ее никогда она еще не чувствовала себя такой одинокой и ненужной как после рождения близнецов и никогда еще материнская ревность не была ей так ненавистна словно смирительная рубашка которую она сама на себя надела но не могла из нее вырваться Нехватка прощения и любовь смешивалась в ней с неумолимой тягой к тому, чтобы кто-то наконец заметил ее мерзкое поведение. Она это заслужила и прекрасно знала об этом. Когда ее отправили в маленькую комнату, где со всех сторон давили стены, а ежедневный плач мальчика проникал сквозь известь, словно кислота, она заглушала себя лекарствами и сном, удерживая тем самым эту удочку кошмара. Она стала мечтать о том, чтобы наконец на том свете встретиться со своим любимым силосом, И вновь обрести покой. В день, когда произошло несчастье, она помолилась о том, чтобы уснуть вечным сном. Об этом она тоже рассказала сестре, которая заверила Эльсе, что с ее храпом это было бы проблематично. Все же было то, что эльса не сказала никому. Перед тем, как случилось несчастье, ее посетило плохое предчувствие, которое никак не отпускало ее. Мария очень хотела дочь. Об этом Эльса прочитала в ее блокноте, который нашла у невестки в нижнем ящике прикроватной тумбочке. «Мысли». вот что было написано на блокноте. Эльса, конечно же, прекрасно знала, что плохо читать чужие секреты, но желание заглянуть в закрытый мир молодой пары в конечном счете пересилило моральные убеждения. Мария писала, что хотела родить девочку, и ее желание исполнилось. Однако в дневнике было кое-что еще. что обеспокоила Эльса. «Я так счастлива и благодарна судьбе за двух здоровых малышей. Это настоящий дар. Все же что-то терзает меня изнутри. Я совершенно не могу осознать, что теперь должна нести ответственность за целых две жизни, хоть и разделяю ее с мужем. Йенс чудесный. Я люблю его больше жизни. Но это же Йенс. Иногда он просто уходит в себя, а от его матери помощи не дождешься. «Справимся ли мы? Справлюсь ли я? Сын спит неспокойно. Много плачет. Из-за него я сама практически не сплю. Это сводит меня с ума. В самые тяжелые моменты я думаю о том, что лучше бы у нас была только дочка». О том, что она подозревала Марию и Эльса, не могла признаться ни самой себе, ни сестре. Но с каждым днем эта мысль все больше мучила ее. Прошло больше шести лет, прежде чем она решила вернуться. За всё это время она не получила от них ни весточки. На её письма никто не отвечал, и телефон на Ховедет так и не установили. Позвонить можно было из трактира на Корстаде, но туда они, очевидно, больше не ездили. Когда Эльса как-то раз позвонила в трактир, ей ответили, что Йенс Хордер в городе теперь появляется редко. Эта новость встревожила Эльса. как и то, что она увидела, выйдя из такси на Ховедет. Тут словно никому ни до чего не было дела. Вещи расползлись повсюду еще больше, чем раньше. И не только они. Когда Мария вышла из дома встретить незваных гостей, Эльса с трудом узнала ее. Некогда изящная фигура Марии раздалась и стала совершенно бесформенной. Было видно, что ей тяжело передвигаться. Чтобы сделать несколько шагов и спуститься по ступенькам, она опиралась на стену, и её лёгкая походка сменилась на тяжёлое переваливание. Эльса постаралась скрыть удивление. «Мария, это ты?» — сказала она приветливо. «Давно же мы не виделись». Мария кивнула и с усилием улыбнулась. То ли от вида свекрови, то ли от того, что улыбаться ей было тяжело физически. «Здравствуй, Эльса. Какой сюрприз?» «Не знала, что...» «Я позову Йенса». Такси, которое привезло Эльса с парома на Ховедет, медленно разворачивалось и вскоре скрылось, повернув в сторону Хальсона и главного острова. Мария проводила машину взглядом. «У нас теперь мало кто бывает», — сказала она. «Но почта ведь приходит?» — спросила Эльса, сама не до конца понимая, какой ответ она хотела бы услышать. «Да, почта иногда приходит». ответила Мария, не поднимая на Эльса глаз. «Приносят письма от... Ну, ты и сама знаешь. Я позову Йенса». Эльса подумала о могинсе Все эти годы она не получала вестей от старшего сына. Но слова о том, что он всё ещё присылает деньги на Ховидет, успокоили её. На конвертах всегда была пометка «Хордер Ховидет». Это ведь мог быть любой хордер с острова и мать, и брат. Она сама раньше писала... Йенс Хордер на всех своих конвертах. За Марией захлопнулась дверь мастерской, и доносившийся из неё беспрерывный громкий стук резко остановился. Взгляд Эльсы проследовал за парящей в воздухе снежинкой, которая плавно опустилась на землю и растаяла. Двор явно уже несколько лет не засыпали новым гравием, поэтому маленькие камешки были затоптаны в землю. Где-то виднелись иссохшие травинки. это означало, что летом участок зарастал. Эльса посмотрела вокруг, повсюду были груды мусора, стеснявшие пространство. Дул холодный ветер, и она вздрогнула. Из залежавших на участке запчастей вдруг вышла черная кошка, но, увидев Эльса, спряталась обратно. Через некоторое время пришел Йенс. Эльса не видела сына с того самого кошмарного дня, когда он выгнал ее из дома и отвез на паромную пристань. Тогда она даже на секунду задумалась, посадит ли он ее на паром или же в последний момент решит бросить рядом на свалке. В таком случае впервые за много лет он бы отвез что-то ненужное на свалку, а не домой. Йенс, в отличие от жены, не растолстел. Как раз наоборот. А вот борода отросла знатно. Юношеские усы теперь стали густыми, и волосы спускались ниже ушей. Кепка была все та же. При виде Йенса... У Эльсы возникло странное чувство. Он, с одной стороны, был похож на отца, а с другой уже не был похож на того ребенка, каким она его помнила. «Здравствуй, мама», — сказал Йенс и неловко поцеловал ее в щеку. Ей захотелось удержать его в своих объятиях хоть на мгновение, но он быстро отпрянул. «Мы не знали, что ты приедешь», — сказал Йенс, посмотрев на две большие сумки, которые она отодвинула в сторону. Эльса уже не могла думать о том, лгал ли он или действительно не читал её два последних письма. «Я уеду», — сказала она. «Но надеюсь, что мне можно погостить у вас немножко». Она замешкалась. «Мне хотелось посмотреть, как здесь идут дела». «Дела хорошо», — сказал Йенс. «А как поживает кузина Карен? Мне очень нравится жить у неё». «Я, к своему удивлению, очень полюбила большой город». «Как там хорошо в городе, особенно в декабре», — сказала Мария. Эльса восприняла это как настоятельную просьбу невестки скорее вернуться во свояси. «Как долго ты хочешь пробыть у нас?» Взгляд Йенса уперся в далёкий угол мастерской, туда, где была дверь в белую комнату. Эльса пожала плечами. «Я думала, это будет зависеть от...» В тот же момент из-за угла сарая выбежала та, от кого это будет зависеть. Она вернулась после прогулки на поле. «Пап, а можно барашек?» Увидев Эльса, девочка вдруг остановилась. «А это ещё кто?» Спросила она и показала на бабушку одновременно с недоверием и любопытством. Но больше с недоверием. Эльса хотела ответить, но Йенс прервал её. «Эта женщина поживёт у нас некоторое время. Так что там с барашком?» Девочка вытаращила глаза. Было ясно, что к гостям, которые остаются с ночёвкой, она не привыкла. «Что с барашком, Лив? Он опрокинул одну из... пап, где она будет жить?» Лив не могла отвести взгляд от незнакомки, которая некоторое время будет жить у них. А у Эльсы, при виде внучки, ком подступил к горлу. Девочка, слава богу, выглядела здоровой. Она была больше похожа на отца, чем на мать. В ней не было ни грамма лишнего веса, Волосы были подстрижены коротко, а глаза тёмные и глубокие. По её движениям и одежде можно было подумать, что это мальчишка. На ней были поношенные джинсы, которые, по-видимому, очень давно не стирали, кожаные ботинки, которые когда-то были белыми, просто их давно не чистили, и дырявая блузка. В кожаном чехле, пристёгнутом к ремню, висел перочинный нож. Так естественно, словно все дети носят такой. И, судя по затертой рукоятке, она им часто пользовалась. «Эта женщина остановится в белой комнате. Я могу отнести ее вещи, а потом схожу проверить барашка. А ты пока можешь отвязать лошадь и прогуляться, если хочешь». Лив повернулась и радостным галопом поскакала выполнять поручение А Йенс живо схватил сумки матери и понес их в самую дальнюю комнату дома. Эльса не отводила от него взгляд. «Пойду поставлю кофе». донеслось где-то позади. Это была Мария, которая тяжелыми шагами поплелась к дому. Эльса подумала, что мусор, вероятно, может быть свалено в комнатах, и очень боялась, что ее подозрения подтвердятся. В белой комнате она едва нашла место для своих сумок. Да и ничего белого там уже не было, поскольку вещи высоко громоздились вдоль стен. Та роскошная кровать, которую когда-то изготовил силос, стояла за недоделанными изделиями из мастерской и чем-то очень похожим на хлам со свалки. Тут было все. Банки, люстры, лыжи, подушки, старые картинные рамы, и все это в плачевном состоянии. «Зачем им все эти вещи?» — спрашивала себя Эльса. Сначала Эльса думала попросить у Янса разрешения переехать в свою старую комнату на втором этаже, но увидев, в каком она состоянии, расхотела переезжать. Во всяком случае, лес мусора в белой комнате был лучше лосиной головы, которая испуганно таращилась на нее и висела прямо перед кроватью. Очевидно, что мест поддающихся уборке на Ховидет не осталось.